Андрей два заметно усмехнулся. Так вот, если говорить о работе со сновиденными техниками, то здесь мне особо и сказать-то нечего. Просто учись в сновидениях проходить сквозь стены. Проходи снова и снова, из ночи в ночь. Ты должен наработать этот навык, должен пропитаться соответствующим ощущением. Тогда однажды ты сможешь использовать этот навык в реальной жизни. Говоря привычным тебе языком, на какое-то время обычные таблицы мироописания будут подменяться магическими. Тогда ты сможешь ударом кулака проломить человеку голову вместе с каской. Сможешь завязать ему автомат узлом на шее. Сможешь вырвать сердце или печень, уж извини за такие подробности. Наконец ты сможешь пройти через стену и пропустить сквозь себя автоматную очередь. Поверь, это очень необычное ощущение. Одежда в клочья, а ты жив. Андрей вздохнул и ненадолго замолчал. Но это лишь часть практики, продолжил он. Вспомни, маги делятся на сновидящих и сталкеров. Сновидящие в основном работают со сновидениями. Сталкеры с реалом. Сновидениями ты будешь заниматься сам. Там моя помощь тебе не нужна. Потому теперь мы с тобой будем говорить о сталкинге. Андрей снова сделал паузу. Скажи, что самое главное в любом боевом искусстве? Психология, предположил Максим, уже беседовавший раньше на эти темы с Денисом. Скорее философия, поправил его Андрей. Именно философия становится тем фундаментом, на котором строится все здание боевого искусства. Опять же, ты знаешь, что боевых искусств очень много. Человек может выбрать любую систему боя, но с одним условием. Она должна реально соответствовать его требованиям. Например, ты можешь заниматься кэндо, искусством меча, замечательной системой для отработки техник движений и укрепления духа. Я знаю, что Роман дал тебе начальные навыки, но какова польза от этой системы в реальном бою? Только в фильмах главный герой носятся с собой мечи. В реальности это невозможно. Опять же, в схватке с Легионом мы пока являемся слабой стороной и не можем вступать в открытый бой. Нас просто размажут по асфальту. Соответственно, мы избрали стратегию тайной войны, когда враг не знает, где и когда будет нанесен удар. Лучшей системой этого класса является ниндзюцу. Думаю, ты слышал об этом искусстве. Именно ниндзюцу мы взяли за основу хакерской школы боя. Причем взяли не столько технику, сколько философию, дух этого искусства. Техника – приходящая, дух вечен. И здесь, по идее, я должен предупредить тебя об одной опасности. Андрей взглянул на Максима и мягко улыбнулся. Дело в том, что философия ниндзюцу кардинально меняет мировоззрение человека. И очень важно уловить грань, ниже которой ты не должен опускаться. Можно сказать, что ниндзюцу — это темная сторона силы. Она затягивает. Ощутив хоть раз свое могущество, ты можешь не захотеть вернуться назад. Зачем, если ты чувствуешь себя Богом? Если ты можешь распоряжаться чужими жизнями. Можешь сам решать, кому жить, а кому умереть. Поэтому ты всегда должен помнить одну простую вещь. Ты не ниндзя. Ты хакер, владеющий искусством тайной войны. И это искусство – просто искусство. И не более того. Одна из граней мира. Когда оно тебе нужно, ты входишь в поток, становясь демоном, искусным и коварным убийцей. Делаешь свое дело и выходишь из потока, снова становясь самим собой. Подлинное искусство заключается в том, чтобы взять только то, что тебе нужно, и не больше того. Иначе ощущение силы может тебя поглотить, и на земле станет одним маньяком больше. Андрей взглянул на Максима и улыбнулся. «Да, я понимаю, — это звался Максим. — Это хорошо. Будем считать, что я зачитал тебе технику безопасности. А ты в журнале расписался?» — по губам Андрея снова скользнула улыбка. «Я думаю, Борис уже сказал тебе, что ты пробудешь здесь примерно три недели. Самое главное, что тебе предстоит сделать, — это почувствовать дух ниндзюцу. Я не буду заставлять тебя никого убивать, боже упаси. Опять же...» Три недели слишком мизерный срок, чтобы сделать из тебя бойца. Но это станет началом. Со временем ты владеешь всем комплексом техник. Сейчас мы просто закладываем фундамент. А кто учил тебя ниндзюцу? Спросил Максим. У меня не было учителя как такового. Покачал головой Андрей. Разумеется, читал книги по этой тематике. Беседовал со многими знающими людьми. У иных даже чему-то учился. Но самым главным учителем стал дух этого искусства. Я просто вошел в поток традиции, настроился на него, и он повел меня в нужном направлении. Все остальное приходило само собой.